Он написал в 1534 году окружную грамоту и послал ее со своим иеромонахом Ильей и двумя боярскими детьми, государственными чиновниками. Своим посланцем новгородский владыка велел по всем чудским и жорским местам, в селах, деревнях и лесах разорять и истреблять огнем языческие мольбища, дерева и камни а население кропить святой водой и вразумлять. Тех же, которые останутся упорными и непослушными, надлежало брать и препровождать в Новгород на суд владыки и гражданской власти. Таким образом, вопреки утвердившейся в современном русском православии точке зрения не только во всех концах земли русской, но даже в пределах самой Киевской Руси христианство не успело прижиться во время княжения Владимира Святославича. Серьезные церковные историки скептически относились к утверждению, будто Киевская Русь стала христианской, если и не при жизни Владимира и его преемника Ярослава, то во всяком случае в течение нескольких десятилетий. «Языческие предания, суеверия, нравы и обычаи, господствовавшие в народе русском целые века», заявлял архиепископ Макарий Булгаков, не могли искорениться в течение каких-нибудь 50-60 лет. Столь же категорична проводилась эта мысль и в дореволюционной церковной периодике. Так, например, автор статьи к вопросу о крещении Владимира Святого и христианизации при нём Руси подчёркивал, что далеко не нужно преувеличивать успехи христианства на Руси при Владимире. Всем содержанием названной статьи читатель подводится к выводу, крещением, мечом и огнём должно было оказаться неэффективным, очень медленным, затяжным и вначале непрочным. С Владимира, говорится в статье, начинается упорная и продолжительная борьба христианизировавшегося Киева с массой стойкого в язычестве русского славянства. Написано это дореволюционным богословом в то время, когда русское православие стало ареной борьбы между консерваторами и либералами. И каждый церковный автор должен был считаться с фактами отечественной истории при освещении обстоятельств крещения Руси, иначе его могли высмеять либерально настроенные коллеги. Как неоднократно поступал, например, Голубинский, по отношению к тем историкам церкви, которые слишком произвольно обращались с фактическим материалом. А вот для сравнения утверждение богослова современного, рассчитывающего, видимо, на то, что свои собратья его не поправлять, не высмеивать не станут, а историки-атеисты не заметят явного попрания истины. Крещение Руси во времена князя Владимира Святого следует рассматривать не как начало, а как определённое завершение длительного и сложного процесса христианизации Киевской Руси. Медленно приживалось христианство в границах Киевской Руси. А за её пределами новая религия мигрировала ещё медленнее и приживалась там весьма болезненно. И этот факт, в общем-то, признавался большинством дореволюционных историков церкви, тогда как современные православные богословы и церковные проповедники начисто отрицают его. Вот основные хронологические рамки процесса христианизации народа в нашей стране, начало которого положило крещение жителей Древнего Киева при князе Владимире. Лишь в XII веке началось обращение в христианство славянского племени Вятичей, тех самых, которые умертвили миссионера Кукшу и его ученика Никона. «Все сведения о Вятичах», — писал Голубинский — заставляют предполагать, что христианство распространялось между ними весьма медленно, и окончательно вотворилось весьма нескоро. Примерно в то же время, с теми же трудностями, христианская вера стала проникать в Вологодскую землю, на берегах Северной Двины и Камы. Только со второй половины 13 века началась христианизация Чуд из Заволжской. А в XIII-XIV веках подверглись крещению Карелы и прочее население Оланецкого края. К середине XIV века относятся начала деятельности христианских миссионеров среди лопарей, саами, проживавших по берегам Онежского озера.